Глава 22. Утром Адель с трудом собиралась на завтрак. Голова раскалывалась, руки не слушались. Было пара попыток лечь обратно в постель. Пока она умывалась то у раковины, то вспоминала минувшую ночь. Сначала было печально, потому что была проблема собака, а потом стало весело, потому что была бутылка аквавит. Эта мерзкая белая жидкость сделала своё дело и почти развезала язык обеим девушкам. А когда жидкость закончилась, то захотелось плакать. Но не потому, что хотелось продолжения, а потому, что они начали жить себя. Сама не рассказывала про свою жизнь в Намибии, как она мечтала уехать и зарабатывать деньги. У меня пять сестёр, больная мать и старая бабка. Я отсылаю деньги им. Кевин утверждает, что каждый сюда пришёл по каким-нибудь связям, а Дель сделала глоток прозрачной жидкости, понимая, что никогда не думала о том, кто протолкнул сюда Саманию. Скорее склонялась к тому, что той также повезло, как и ей. Но сама она не кинулась оправдоваться, махнув руками и доказывая, что её резюме одно из лучших. И плюс удача, и плюс бабка-колдунья. Он прав, кивнула она и залпом выпила целую рюмку. Я долго искала связи, пришлось даже залезть в постель к одному из спонсоров проекта Шарлеман. А он ещё тот урод, она скривила лицо и посмотрела в пустую рюмку. Наливай. Пока шокированная Адель наливала этот странный напиток, её возмущение нарастало. Но как же так? Ты думаешь, что все взяли, потому что они чьи-то люди? Но я не чья. Я сидела в кафе сестры и ждала ответ. И тут мне на почту пришел этот ответ с адресом собеседования в Люксембурге. И ты никого не знала, Шарлеман? Руководителей, техников, юристов? Нет, доказывала Адель, никого. Но разве это что-то меняет? Уже нет. Ведь мы теперь связаны небом на годы. Не важно, кто каким образом сюда пришел. Потом они обсуждали Кевина и покойную Жозефину. пришлось даже ему позвонить, чтобы успокоиться, услышав, что всё идёт по плану. Хозяйка Натали придёт в ресторан к завтраку, где Кевин должен будет передать ей новую Жозефину. Как он сказал, она выглядящая Жозефина, никто не заметит подмены. А Адель сплюнула зубную пасту в раковину и посмотрела на своё отражение в зеркале. А ещё она рассказала сама не свою историю. Вот что творит алкоголь. Язык расплетается, и его не остановить. Единственный плюс, она скрыла имя человека, который оставил шрам в сердце. Его имя она не имеет права говорить, ведь он их главное звено и достоин уважения, к тому же, что было, то прошло. Ты сильная, Адель, произнесла Самания. У тебя всё будет в жизни отлично. Я это чувствую. Но ещё я ощущаю какое-то волнение, она призадумалась, смотря мимо Адель. Опять? Давай без предсказаний. Ты поверила мне тогда? Помнишь, в самолёте я сказала тебе, что предчувствие у меня плохое, а потом пассажирке стало плохо. Может быть, это совпадение? Саманье пожала плечами. Не думаю, у меня такое часто. Как только предчувствую, то что-то происходит. Вот и по поводу тебя, я ощущаю волнение. Замечательно возмутилось одель. Мне уже пора спать. Я, пожалуй, пойду. Она прекрасно помнила, когда дошла до своего номера, думая о странностях Саманьи. Но нельзя предсказывать будущее, Адель не верила в это. Проходя мимо номера Марко, она затормозила, понимая, что выпила достаточно для того, чтобы постучать в дверь, высказать ему всё, что накопилось, а потом поцеловать. Как же она скучает по его губам, по нежным прикосновениям к своему телу, по упругой коже, в которую она бы вонзила свои ногти. Что греха таить? Она не вспоминала об этом уже пять лет, старалась забыть, похоронила воспоминания, А оказалось, что они вылезли из могилы и творят с её сознанием странные вещи. Она пять минут стояла возле его двери, дважды поднимала руку, пальцы сжимала в кулак и пыталась постучать в дверь. Но нет. Пересилив себя, Аделя творила свою дверь и плюхнулась на кровать, на ходу снимая обувь. Так и уснула, одетой на кровати. А теперь стоит возле раковины и ощущает себя самым мерзким образом. Голова болит, во рту сухо, глаза опухли. Она что ещё и плакала вчера? Ах да, саманя тоже рыдала, жалуясь на судьбу. Но у неё всё не так плохо, как она надумала. Единственный минус она тянет на себе свою родню. Может, тебе перевести их сюда? Здесь они нашли бы работу. Хотя бы сестёр привези, они молоды, смогли бы работать. Подруга лишь кивнула, зная то, о чём не задумывалась Адель. Ей легко говорить, она европейка, ей открыты любые границы, а саманя Кому нужны второсортные люди, выходцы из Африки, нелегалы? Ей самой повезло, но она прошла через путь унижения, отдавая себя каждому встречному. И если хоть один такой встречный полетит на самолёте и встретит её, то это будет позор. Хотелось стереть это из памяти и забыть ту жизнь. Адель спустилась в ресторан на завтрак на автопилоте, хотя есть совсем не хотелось. Но она больше шла ради Кевина, который отдаст хозяйке уже Жозефину и совершит подлог. хоть бы всё прошло удачно. Очутившись в зале ресторана, она слегка растерялась, не обнаружив единого стола, за которым сидел бы экипаж. Столиков было много, как и людей, которые ходили с тарелками туда-сюда, создавая хаотичное движение. "Адель", позвал её старческий голос мистера Хофмана. Она обернулась на этот голос, чуть не столкнув одного постояльца с тарелкой в руке. Увидела мистера Хофмана, сидящего одного за столиком. Вот это удача. целый стол для них двоих. Она прошла к нему и села напротив. Доброе утро. Спасибо, что пригласили меня к себе. С местами здесь беда. Доброе утро, Адель. Это всегда так, когда придёшь чуть попозже. А ещё здесь жители Китая, что уменьшает количество мест в десятки раз, кивнул он. Адель автоматически бросила взгляд в сторону, убедившись, что старик не шутит. Здесь правда много жителей страны Востока. А зная по опыту, что их возят двухэтажными автобусами, то следовало ожидать, что самое популярное место утром — ресторан. Среди толпы бегающих людей Адель не могла выцепить взглядом хоть кого-нибудь из своего экипажа. Хотя это не столь важно. У неё прекрасная компания. «Как вы спали, мистер Хоффман?» «Отлично. Уже поел и готов к прогулке по французскому городу Монреалю». Говорят, что это Париж за пределами Франции. «Я не видела ещё Монреаль во всей красе». Но Париж не сравним ни с каким городом. Вы любите Париж, Адель? Мой отец француз, скромно улыбнулась она, подставляя официанту чашку для кофе. Есть ей не хотелось, а вот кофе очень. Париж красивый город, безусловно, старик вытер губы салфеткой и положил её на тарелку. Мы ведь будем там? Да. Адель чётко помнила этот город в графике полётов. Она уже составляла план, как ей уехать в деревушку отца, пока они будут стоять в Париже. «Обязательно будем!» «Отлично! Перед смертью я еще раз увижу этот город!» «В молодости я познакомился там с Джилл, и с тех пор каждые пять лет мы посещали Париж!» Он погрузился в воспоминания, а потом резко оживился и поднял руку. «Капитан!» Адель резко обернулась, увидев входящего в ресторан Марко. Он точно так же встал у входа, выискивая себе свободное место. «Марко!» — крикнула Адель. Его окликнул знакомый голос — Он наобернулся на него и увидел Адель, которая помахала ему и указала на свободное место. Она сидела с пожилым человеком, который улыбался и тоже махнул рукой. Наверное, это тот самый старик, который спас девушке жизнь. Пока Марко шёл к ним, Адель обратилась к мистеру Хофману: "Надеюсь, вы не против, что капитан присоединится к нам. Но ну что вы? Это честь для меня, тем более я сам его позвал". Марко протянул старику руку, и их знакомство началось с рукопожатия и добродушной улыбки. «Марко — это тот самый мистер Хоффман, который воткнул ножницы в ногу той девушки», — представила старика Адель. «Мистер Хоффман — это Марко Дель Боско, тот самый пилот, который торопился посадить самолет в ближайшем аэропорту». «Я надеюсь, мистер Хоффман, вы мне расскажете о новых методах лечения от аллергии», — произнес капитан, и старик усмехнулся. Я желаю, чтобы на вашем борту больше такого не случалось. Пусть это будет лишь одна маленькая неприятность. Я прошу прощения. Мой завтрак закончен. Он встал со стула, слегка нагнулся и прошептал: "Уберите лишние стулья, иначе ваше уединение нагло нарушит". Он слегка поклонился и ушёл в вестибюль, а Адаль уже наблюдала, как Марко отодвинул лишний стул. Он послушал старика и выглядело это забавно. Она улыбнулась. Он пошутил. Не думаю, скорее он прав. Ворвётся Кевин и испортит мне аппетит. Тебе Кевин портит аппетит? Удивилась Адель, а потом вспомнила, что выходила с ним из собственного номера с мокрыми волосами и встретила Марко. А тебе, видимо, только возбуждает аппетит. Он плюхнул ложку сахара в чашку и взглянул на девушку из-под лобби. Это получилось забавно, даже как-то приятно. Его ревность ей нравилась. А доливнов испытала странное чувство, что нужна ему, что он думает о ней. Возможно, это лишь иллюзия, но она приятно. Она прокашлялась и принялась за кофе, игнорируя его высказывания, но улыбаясь чашке кофе. Ни капли. Через какое-то время она всё же прокомментировала его слова, посмотрев на Марко. "Кевин классный парень, но у меня проблема. Классные парни меня не интересуют. Меня вообще уже не интересует никто". Марко задумался. Тогда кому она говорила в аэропорту нежности в телефон? Все же, наверное, Элис. «Моя совесть заскребла душу, ведь виноват в этом я». Но на самом деле он был рад слышать эти слова. Ей безразличен Кевин, а тот, кому она звонила, точно была Элис. «Пусть твоя совесть не переживает», — улыбнулась Адель и взглянула на вход в ресторан. «Зачем она это сделала?» Там стоял задумчивый Кевин с собакой на руках. Если он сейчас её увидит, то ведь пойдёт к столику, даже не обратив внимания на то, что здесь сидит Марко, потому что со спины его вряд ли узнают без лётного кителя. Поэтому Адель опустила взгляд, а потом резко начала говорить: "У тебя прекрасная дочь, Марко. Видно, как отец любит свою дочь. Я хочу сказать, что ты сделал правильный выбор и не вини себя. Пусть твоя совесть будет чиста". Было неожиданно услышать такое. "У него замечательная дочь". Адель, святая, если думает так, «Другая бы возненавидела этого ребёнка». «Она правда замечательная». Тепло улыбнулся он, вспомнив Фаби. «Очень послушная и не по годам рассудительная». «Твои дети просто обязаны быть такими», — тут же вставила Адель, резко взглянула на Марку, поймав на себе его взгляд. «Я имею в виду, что последующие дети будут такими же». Сейчас он смотрел на неё, видел смущение, хотя сначала она сказала это задумчиво и нежно, и видел в мыслях их совместных детей. какими бы они были, однозначно спокойными, умными и воспитанными. Адель вновь взглянула в сторону входа, на Кевина уже не было. Он прошёл вглубь ресторана, теряясь среди посетителей. Жозефина не дёргалась, что его радовало. Но дёргался он, потому что волновался. Ещё неожиданная встреча возле входа слегка смутила. Адель за одним столиком с Марко, опять с ним. Но сегодня Кевину было не до Марко. В его руках была более важная миссия отдать собаку в руки хозяйки. Жаль, что Адель не смогла пойти с ним из-за капитана, который находился рядом. Справиться без неё. Передать другую собаку это просто. Надо всучить в руки и бежать. Кевин долго искал среди посетителей пассажирку по имени Наталья. Видел некоторых стюардесс своего экипажа, но тора ему ничем не поможет. Эмма, которая грустно ковырялась в тарелке, бесила больше, чем Жозефина, которая умерла в его номере. Саманью он так и не нашел, надо было ей позвонить. И, наконец, среди присутствующих он увидел Натали, элегантную женщину, сидящую за одним столиком с мужчиной с их рейса, Авророй и ее мужем. Ужасная компания, Кевин напрягся. Но надо было идти и уже сделать это, солгать. «Доброе утро!» Он подошел к их столику с улыбкой. Вот ваша красотка, скучала всю ночь. Он врал, врал и врал. Наталья ложь принимала и принимала. Улыбнулась и протянула руки. Иди к мамочке, моя красотка. Кевин передал ей Жозефину и напрягся сильнее. Главное, чтобы новая Жозефина не покусала новую хозяйку. Наталья поцеловала собаку в голову и тут же погладила животное. Украшение, которое было на умершей Жозефине, Кевин снял и повесил на шею новичку. Как же повезло этой собаке. А кажется, в замке с личной прислугой. Правда, вот питаться она будет лишь травой и овощами. В жизни ничего не бывает идеально. Спасибо, кивнула Кевину Натали. Мы с Жозефиной вам очень благодарны. Вот ваши деньги, она протянула ему конверт, и Кевин даже слегка поклонился, взяв в руки свою зарплату. Но если бы отмотать время назад, то он бы запросил цены в два раза больше, потому что новая Жозефина стоила половину того, что обещала Натале. Он отвернулся, собираясь уходить и высматривая свободное место для того, чтобы сесть и спокойно позавтракать. В эту минуту его мысли вернулись к Адель и Марко, их странным отношениям. Капитан всегда рядом с ней, а она и не против, но он женат. Зачем ворочить голову девушке? А все эти лётные романы с пилотами обычно ничем хорошим не заканчивались, только разбитыми сердцами. Кевин уже готов был сесть рядом с Эммой, всё равно она была погружена в телефон, как услышал вопль сзади. Он обернулся взглядом ещё того, кто кричит, и пришёл в шок, когда увидел Натали. Она даже подскочила с места, смотря на рядом стоящую Жозефину. Может, собака её укусила? Кевин кинулся к ней. Что случилось? «Это не Жозефина!» — кричала Натали. «Это кобель!» Кевин перевел взгляд на собаку, ненавидя того человека, который ему ее продал. Хотя тот не виноват, ведь пол животного не оговаривался, от шока из-за смерти Жозефины это вылетело из головы. «Будет Жозе!» — спокойно произнес Кевин, прекрасно зная, что за этим всем последует. Теперь была только одна надежда — на капитана. Марко еще не знал о собаке, но он ее бы ненавидел точно. А тут как удачно. Узнала собаки, но той уже нет. Кевин — герой». До того, как Натали стала кричать, все посетители были заняты своими делами. Марко также сидел напротив Адель, наслаждаясь ее обществом. Разговор о детях продолжался, только перешел на другой уровень. «Ты понравилась, Фаби. Она сказала, что ты королева. Дети о таком не врут». Адель слегка улыбнулась, проникаясь к словам этой девочки. «Адель». Странно, ведь она должна была её ненавидеть или хотя бы ничего не испытывать, а испытывает нежность. Возможно, но тут её мысли прервал чей-то крик. Что-то случилось. Даже Маркوف вскочил с места и взглядом стал искать того, кому нужна помощь. Он чётко увидел женщину, которая держалась за голову и кричала, а рядом стоял Кевин, пытаясь что-то объяснить. О, боже, Адаль схватила Марка за руку. Она заметила Что заметила, не понял он, но уже предчувствовал что-то неладное. Марко снова взглянул в сторону кричащей Натали, увидев рядом с ней Тору. Значит, дело серьёзное. Адель потянула его в другую сторону, но Марко даже не обратил на это внимания. Он упорно прошёл прямо в эпицентр крика, точно зная, что там большая проблема, а виноват в этом человек из его экипажа. Адель кинулась за ним, она что-то объясняла про собаку и ее смерть. Марку сложно давалось представить, при чем тут собака, смерть и Кевин. Пусть Тюарт ему сам лично все объяснит.